618. Декабрь 25. Испытание под знаком. Началось оно словами на заре. Быть большой беде, опасной тропою пройдем, и я ведущий. О чем же беспокойство? О беде радуйся принесет еще одно освобождение. Готовность ко всему есть свойство или качество духа Архата. Единым началом духа, который поверх всех оболочек, С ними ведется борьба, пока полностью не подчинится ему. Осознание себя духом от вечного света, рожденным, поможет в борьбе. Я — дух нерушимый вечный. Я — жизни космической семя. Я в жизни земной, как звезда невосклона, и в ней, то есть в жизни, и над нею. Из плотной оболочки дух можно убрать, ибо она есть дом тесный, дом временный, дом угрожаемый. Как временный телом... Мы в доме любом, так и дух временен в тель. Дом не тело, тело не дух, но оболочка. Кто от духа и духом себя почитает, а не телом, тот от вечного света рожден. И качество духа все не от тела. Дом духа, жизнь духа и в духе не телесны это. Яра духом и в духе живет, идущий за мной. Жить духом и в духе, значит, подняться над жизнью обычной и плотной, значит, быть в мире, но не от мира сего. И я не от мира сего, мира Майи. И царство моё, мир мой, не от вашего мира, ваших личных мирков. Моё царство космической правды, царство действительно сущего, царство Духа. Все в теле живут и все умирают, но я пребываю вовеки. От вечности я, от вечности ты во временном теле когда что-то вовне угрожает жизни телесной, внутрь удались в цитатарель духа, вечен, который в тебе, который не может тебя уничтожить. Когда в башне моей со мною силу даю различать все, что от света, от того, что от мая, когда вместе со мною не страшно ничто, ибо камень я — есть основание вечного жизни. Со мной через жизнь нерушим пройдем, а сейчас проходим испытание духа под знаком, чтобы дать рождению вечной мысли толчок. И испытание под знаком дается, когда хотим оберечь от излишних страданий. Выдержал с честью, ибо в перенес бытие в мысль. Без созвучия мысли с моею испытание бы не прошел. Испытание было тяжким и трудным. Так нелегко было оторваться от сознания нависшей беды и устремить мысль к владыке, отбросив все земные соображения и тягость. Примечание автора